«Не отпускай!» Девять месяцев спустя. Демит, Мы поженились сразу же, и вскоре Вика забеременела. Я передал все дела Максу, Яру и доверенным людям, чтобы быть с семьей. Пусть в прошлом я не мог быть рядом, пусть я не присутствовал при рождении дочки и не видел, как она растет, теперь не желал пропускать и секунды в процессе зарождения новой жизни. Наблюдая, как Вика округляется и меняется, наслаждался и не скрывал этого. Предвосхищал все её капризы, был рядом, когда ей было плохо, носил на руках и баловал. Мама была благодарна, что мы приняли её полноправным членом семьи и с нетерпением ждала ещё одного внука. Дочка приняла новость о пополнении с не меньшим восторгом. Гладила округлившийся живот и ворковала с братиком, гордясь новым статусом старшей сестры. Нам с Викой многое пришлось обсудить, открыться друг другу, поделиться болью прошлого, которое волей судьбы мы пережили в разлуке. Она оказалась права. Прожив теперь уже вместе все страшные моменты, мы стали ценить друг друга ещё больше, любить ещё крепче, поддерживать ещё искренней. В горе и в радости только вместе. Девять месяцев спустя мы также вместе отправились встречать нашего сына. Я всегда считал себя сильным мужчиной, но только сейчас понял, что видеть мучения любимой женщины и есть самое страшное испытание. Особенно, когда не можешь помочь. Долгие часы схваток я находился рядом. Водил по палате, делал массаж, слушал её крики и стоны, от которых хотелось выйти самому. Повиснув на мне, она мучилась в очередной схватке и, закусив губу, жалобно стонала. «Потерпи, маленькая» попросила хрипшим голосом и, поцеловав мокрый от пота висок, проворковал. «Потерпи, любимая. Скоро сыночек будет с нами, а боль забудется». «Легко тебе говорить», — проскулила она и, зажмурившись, пожаловалась. «Почему так долго? Лиза родилась так быстро, а сейчас... Ой, как же больно!» «Но как вы тут?» Зайдя в палату, поинтересовалась улыбчивая женщина и, кивнув на кровать, скомандовала. «Ложись». «Пора проверить раскрытие». Подхватив Вику на руки, донёс до кровати и, осторожно уложив, затаил дыхание. От манипуляции врача Вика скривилась и, застонав, сжала мою руку с такой силой, что я и сам зарычал. «Ой, прости», — охнула она и, разжав дрожащие пальцы, прошептала. «Я не специально». «Держи, не отпускай», — рявкнул я, снова переплетая наши пальцы и, приглянувшись с доктором, добавил. Я рядом и никуда не уйду». Женщина нахмурилась и быстро вышла из палаты. Вернулась почти сразу же, но в сопровождении ещё трёх сотрудников. Кровать быстро трансформировали в некое подобие кресла, а доктор, сменив перчатки, устроилась между широко разведённых ног женщины. «Ну что, моя хорошая?» — протянула женщина и, улыбнувшись, сообщила. «Рожаем? Слушай меня и выполняй всё, что я буду говорить». «Уже?» Испуганно выдавила Вика и, скривившись от новой схватки, задышала чаще. «Полное раскрытие», — кивнула доктор и, посмотрев на меня, уточнила. «Может, выйдете? Это не займёт много времени?» «Нет», — отрезал я и, насупившись, подтвердил. «Говорите, чем помочь?» «Ну, я предупредила». Усмехнулась она и, переключившись на Вику, скомандовала. «Как почувствуешь схватку? Тужься». Это действительно не заняло много времени, но, удерживая Вику за плечи и помогая ей выполнять команды доктора, я весь взмог. В какой-то момент поймал себя на мысли, что тужусь вместе с женой. Просто невольно пытался передать ей часть своих сил и уверенности и, не жалея, отдал бы всё, но... Словно разозлившись от невыносимой боли, Вика преобразилась. Вытуживая нашего сына, она, казалось, была сильнее и собраннее меня. И только когда ей на грудь положили орущего розового младенца, она обмякла в моих руках и, запрокинув голову, зажмурилась. По её щекам текли слёзы, но она улыбалась. Прижимая сына к груди, открыла глаза и, всхлипнув, счастливо прошептала. «Больше никогда на это не пойду». «Посмотрим», — усмехнулся я и, склонившись, поцеловал её в губы. «Спасибо, родная». Через час, уже находясь в отдельной палате, я наблюдал, как Вика кормит сына грудью. Ошалевший от счастья и пережитых эмоций просто любовался ими и строил коварный план по очередному пополнению нашего маленького рая. Насытившись, малыш быстро уснул. Присев на кровать рядом с женой, я забрал сына и, разглядывая маленькое личико, тихо усмехнулся. И «Ещё одна копия меня сыто сопела» а в моей душе разливалась нежность и гордость. «Как под копирку?» Видимо, догадавшись о моих мыслях, хихикнула Вика. Расплылся в улыбке и, переложив сына в кувес, склонился и поцеловал его в носик. Малой поморщился, но не проснулся. «Как назовём?» — тихо спросила Вика и, попытавшись сесть, ойкнула. Лежи, тебе надо отдыхать», — заворчал я и, устроившись рядом с ней, обвил руками. Помолчав, вздохнул и, поцеловав Вику в висок, предложил. «Как захочешь, так и назовём». «Николай», — не задумываясь, выдохнула она, а я, вскинув взгляд, нахмурился. «Ты уверена?» «Ты же так и не успел. И он не успел. Но он знал, что ты его сын, а теперь...» Боль от потери отца не утихла. «Но раньше я старался об этом не думать». Я знал, что отец любил меня, хотя так и не признался. Или не успел. Единственное, в чём я был уверен, что мои дети не столкнутся с такими же испытаниями, какие выпали мне. Поспей, любимая». Пытаясь скрыть захлестнувшие меня эмоции, прохрипел я. Вика кивнула, но встать с кровати мне не позволила. Поймала за руку и, переплетя наши пальцы, тихо попросила. «Я с тобой». Не отпускай.